Глава 8. Я настолько ошарашена, что реагирую не сразу. Погоди, воплю я, пытаясь защититься, но Бин, похоже, не слышит. Она продолжает меня лупцевать. Интересно, чем именно? Я тебе яйца оторву, лютует она. Вырву с корнем и скормлю крысе, вылезаю ублюдок. Бин! ору я наконец, сбрасывая одеяло. Остановись это я, Эффи! Бин, которая уже занесла руку для удара, Замирает, тяжело дыша. И я вижу, что она лупила меня розовой вешалкой, украшенной ромашками. Вот так, Бин. Эфи. Её измулённый голос отдаётся во всех углах комнаты. Шш. Ты меня побила, укоризненно восклицаю я. Я думала, ты маниак. Столь же укоризненно возражает она. Эфи, какого чёрта, что ты здесь делаешь? Ты ведь должна быть на свидании. Повисает недолгая тишина, нарушаемая отдалённым гомоном вечеринки, перемежаемым тявканьем Бэмби. Он вечно оказывается за закрытыми дверями и сигнализирует, чтобы его выпустили. Эфи подаёт голос Бин. Сознаваться ужасно не хочется, но другого выхода нет. Прощание я наврала. Наконец признаюсь я. Наврала. Бин выглядит совершенно убитой. А как же спортсмен-олимпиец Я его выдумала. Бина сидает на кровати с таким видом, точно я испортила ей вечер, а может и всю жизнь. Я ведь всем о нем рассказала, говорит она. Всем? Знаю, я слышала. Ты слышала? Как ты разговаривала с Джо? Я сидела в кусте роз. У Бин глаза ползут на лоб. Господи, Эфи, да ты чекнутая! Это я чекнутая. Не веря своим ушам, говорю я. Ты только что сулила сорвать мне яйца и скормить их крысе. Что это был за выпад? Вот и о чём. Бин явно доволен собой. Этому я научилась на практикуме по управлению гневом. Отличный был семинар. Я сбрасывала тебе ссылку, помнишь? Бин вечно кидает мне полезные ссылки на семинары, поэтому я, конечно, не помню, но киваю. Тебя там научили выплёскивать гнев с помощью вешалки? Я была на нервах. Оправдывается она и схватила первая попавшаяся. Прости, что тебе досталось. Запоздала, добавляет она. Чего уж там. И ты прости, если напугала. Никак не думала, что ты примешь меня за убийцу с топором. Бин поднимает руки, словно говоря проехали, и затем снова принимается меня разглядывать. Ты в шапке? Она задачено смотрит на мою черную Бини. Ты в курсе, что сейчас лето? Это часть образа. Вообще-то в шапке сильно жарко, поэтому я стягиваю её и определяю на болясину кровати. Но Эфи, что ты здесь делаешь? повторяет она. Ты пришла на вечеринку? она указывает в ту сторону, откуда доносится шум. Нет, категорически возражаю я. Я пришла за матрёшками и потом сразу уйду. За матрёшками? хмурится Бин. Я давным-давно спрятала их в дымоходе кладовой. Никто не знает, что они там. Если я их не достану, они пропадут. Ох, протяжно произносит Бин. Этим и хороши сестринские отношения. Можно не объяснять, зачем мне нужны матрёшки. Бин знает. Ещё она без вопросов понимает, почему я засунула их в дымоход. Внутри есть удобный выступ, где мы всегда прятали контрабандные сладости. Об этой нашей нычке не знала даже вездесущая Мими. Конфеты слегка покрывались сажей, но мы их мыли. Но погоди, Эфи, я вижу, что колёсики в голове у Бин пришли в движение. Почему именно сегодня вечером, когда все здесь, худшего момента не придумаешь? Это безумие. Вовсе нет, не соглашаюсь я. Пусть не думает, что у меня этот вопрос не проработан. Сегодня наилучший момент. Все гуляют на вечеринке. Именно сегодня я могла проникнуть незаметно. По крайней мере, в теории выглядело так. Я закатываю глаза. На практике получилось не совсем так. Могла бы попросить меня? Я бы их достала. Внезапно дуется Бин. Или могла бы сказать, что придёшь и не выдумывать свидание со спортсменом-олимпийцем. Знаю, говорю я после небольшой паузы. Извини. Просто я думала, ты скажешь, что я должна пойти на вечеринку. А ты и должна туда пойти? Точа спорирует Бин, и я досадно вздыхаю. Вот видишь, И, кстати, ты сама туда что-то не торопишься? Уже иду. Бин виновато смотрит на часы. Слушай, Эфи, всё не так уж плохо. Может, передумаешь? принимается уговаривать она. Там собралась такая приятная компания. А платье я тебе дам. Она подходит к шкафу и распахивает дверцу. И отточ замечаю знакомую набивную ткань и громко соплю. Это что? Моё платье от Риксо? попрошаю, я сопровождая свои слова обвинительным жестом. Ой, подскакивает Бин. Э-э, разве не нравится мне этот её уклончивый тон? Да, наверное. Так и знала, что оно у тебя. Сколько раз я спрашивала тебя про него, а ты всё говорила, что не можешь найти. Так и есть, играет в несознанку Бин. И наконец нашла? Вот оно. Я прищурившись, смотрю на неё. И она быстро отводит глаза. Ты его собиралась сегодня надеть? Инквизиторским тоном интересуюсь я. Хм, нет, после паузы говорит Бин. Врёшь. Ну, возможно. Но оно же моё. Но ведь ты его здесь оставила, заявляет Бин, точно это что-то доказывает. Случайно! ору я и тут вдруг понимаю, что сейчас на мой крик сбежится вся компания. Случайно! Уже тише повторяю я. Ты сказала, что найдёшь его, но так и не нашла, и теперь я понимаю почему. Я скрещиваю руки на груди, давая понять, что ситуация серьёзная. Я прекрасно понимаю почему. Я твой замысел насквозь вижу. Я только подумывала о том, чтобы надеть его, говорит Бин, закатывая глаза. Но если ты такая жадина? Да, жадина, говорю я. Надень что-то другое. Ладно. Бин шумно двигает вешалки. Легко, вообще без проблем. Это всего лишь платье. Я воспринимаю ее замечание с подобающим презрением. Нет такого понятия, как всего лишь платье. Бин достает из шкафа черное платье без рукавов, миленькое, но на порядок хуже. Надевает его и, не присаживаясь и глядя в зеркало туалетного столика, начинает спешно краситься. Волосы тебе подвить? По привычке предлагаю я. Спасибо, нет. Не стоит заморачиваться. Вот колю за колкой. Она смотрит на себя в зеркало, корчит физиономию, и тут ей приходит сообщение. Она читает его и закатывает глаза. Криста спрашивает, где я. Иду, говорит она, набирая ответ. Затем кладет телефон в сумочку. Кстати, здесь Хамф. Я наткнулась на него в саду. Хамф? Я таращусь на нее во все глаза. Ага, хихикает Бин. Кристо вне себя от восторга и всем представляет его как достопочтенного Хамфа. О, Боже! Я прикрываю лицо рукой. Он в твидовой кепке и привёл с собой шестерых лабрадоров? Нет, нет, Бина барабачивается, её лицо лучится от смеха. Ты давно не видела Хамфа? Он совсем изменился. Он в смокинге и чёрной рубашке и носит бороду и практикует трансцендентальную медитацию. трансцендентальную медитацию? недоуменно повторяю я. Кого кого, а Хамфа в роли практикующего трансцендентальную медитацию мне представить сложнее всего. Разве что медитировать он будет верхом на лошади, попивая терновый джин. И всем говорит, что он феминист. Что? Да да. И говорит он это на голубом глазу. Судя по всему, в Лондоне он встречался с зош активисткой. которая изменила его жизнь. Она здесь? взволнованно спрашиваю я. Нет, они расстались, но медитацию он не бросил. Он тоже приглашён на семейный ужин. Хамф! возмущённо восклицаю я. Он же не член семьи. Знаю, но Криста пару месяцев назад взяла его в оборот. Она же социальная альпинистка. Слышала бы ты её. Бин, ты знакома с достопочтенным Хамфом. Не правда ли, он душка? А я в ответ. Криста, мы все знаем Хамфа. Он тот ещё придурок. И под каким соусом она пригласила его на семейный ужин? Я во все глаза смотрю на Бин. Она называет его близким другом. Бин закатывает глаза. Ты даже не представляешь себе, какая она напористая. Хамф запустил какую-то клинику оздоровительных практик, и Криста, разумеется, её посещает. Так что они теперь не разливай вода. Ясно. Я корчу физиономию. И тут вдруг вспоминаю разговор, подслушанный внизу. А знаешь, Криста собирается объявить о чём-то за ужином, из-за чего, по её словам, кто-то распетушится. Не знаю, о чём шла речь. Она говорила с какой-то Лейс. Это её сестра, Лейси, медленно говорит Бин. О, господи, Эфи, ты же не думаешь, что Криста и папа, что они собираются У меня округляются глаза, когда я понимаю, что имеет в виду Бин. Мне вдруг представляется Криста, шествующая по церковному проходу в лаконичном платье в облипку, улыбающаяся сквозь фату, и мы с Бин, мрачно плетущиеся в хвосте и разбрасывающие лепестки роз. Фу! Этого не может быть, в ужасе говорю я. Или может? Скоро узнаем, смиренно произносит Бин. Я тебе напишу. И да, Криста также пригласила на ужин Джо. потому что он знаменитость. Прости, я имею в виду, очень дорогой, близкий друг. Она внезапно фыркает. В случае с Джо это по крайней мере верно. Она оборачивается, как будто забеспокоившись, что её слова задели меня заживо. По крайней мере, он был другом. И сейчас он остаётся. Убеждённо говорю я. Джо мой близкий друг. То, что произошло между нами, этого не отменяет. Хм. Обин такой вид Словно она хочет что-то сказать, но потом передумывает. Ты многое теряешь, добавляет она, поворачиваясь обратно к зеркалу и убирая тушь. Грядёт ужин века. И чем сейчас займёшься? Если хочешь, можешь посидеть тут. Я принесу тебе выпить. Нет, мне нужно поторапливаться. Я вскакиваю на ноги, мысленно ругая себя за то, что засиделась здесь болтая с Бин. Прежде чем уйти, поможешь передвинуть чайные ящики? Сама я не решаюсь. Конечно, говорит Бин, кладя телефон в сумочку и надевая на плечо цепочку. Но потом мне лучше спуститься к гостям. Ты уйдёшь, как только достанешь матрёшек? Сразу, твёрдо говорю я. Ладно, тогда пока. Бин подходит и обнимает меня. Мне будет тебя сегодня не хватать, Эфиланд. Мне тебя тоже. Я крепко прижимаю её к себе. Хорошо повеселиться. или как получится. Определённо, как получится. Кривится она. Сказать Гасу, что ты была здесь. Лучше не надо, чуть подумав говорю я. Он может проговориться. Для всех я по-прежнему на крутом свидании. Ясно. Кстати, туалетом не пользуйся, добавляет она, если ты планировала. Унитаз сломан. Я не собираюсь зависнуть здесь настолько чтобы пользоваться унитазом, говорю я, закатывая глаза. Ты не слышала, что я сказала? Я ухожу. Мы разжимаем объятия, улыбаемся друг другу, и Бин выходит. Чуть позже с лестничной площадки слышится возня и грохот ящиков, после чего в дверном проёме возникает голова Бин. Проход открыт. Можешь отправляться. Удачи. И давай посидим где-нибудь на следующей неделе, хорошо? Договорились. И да, Внезапно осеняет меня. Я хочу формочку с ананасиками. Что? Выпучивает глаза Бин. Я тебя слышала. Я тогда сидела в гардеробе. Бин потрясённо смотрит на меня, затем покачав головой, посылает воздушный поцелуй и исчезает. И когда она уже ушла, я вспоминаю, что не сказала ей о телефонном разговоре Гасса. Чёрт. Ну, это терпит. Сейчас пришло время сделать свой ход. В дверях я останавливаюсь и смотрю в обе стороны. Затем мышью сквозя наверх через площадку и два дыша на цыпочках пробираюсь между ящиков. И вот я у цели. Обстановка в кладовой, как и прежде, минималистичная: однospальная кровать, желтая прикроватная тумбочка образца 1950-х годов, сломанный велотренажер и несколько старых картин, составленных у стены. Камином здесь не пользуются, но он в рабочем состоянии, и я с ходу направляюсь к нему. Присев на корточке, я запускаю руку в кирпичную шахту и ищу знакомый выступ и гладкий бок матрёшки. Ну, где вы тут, мои любимые, облупленные и запачканные фломастером кукляшки? Мои дорогие, ненаглядные друзья. Теперь я с вас глаз не спущу, обещаю я себе, шарю рукой в дымоходе. Ух, и понервничала я из-за вас. Когда мои пальцы не обнаруживают ничего похожего на матрёшку, я принимаюсь водить рукой по сторонам, закрыв глаза, чтобы сосредоточиться. Они должны быть тут. Они обязаны быть тут. Точнее, они были тут. Они были тут. Почувствовав лёгкое головокружение, я вынимаю руку. Она уже вся в саже и делаю несколько вдохов. Я даже в мыслях не допускаю возможности того, что Стоп. Давай еще раз. Я знаю, что они там. Сейчас я снова суну руку в дымоход и найду их. Я просто шарил а не под тем углом. На этот раз я ложусь на спину и запускаю руку так далеко, что царапаю ее о кирпич. Я вытягиваю пальцы, шарю, ощупываю, толкаю, царапаю кладку, отчаянно пытаясь найти что-нибудь, какой-то намек. Ничего. Внутри меня нарастает паника. Я достаю руку из дымохода и тру лицо, опоздала соображая, что рука та в саже. Куда они запропастились? Я принимаюсь лихорадочно осматривать комнату, включаю тусклый подвесной светильник, заглядываю под кровать и при этом думаю, с какой стати им быть под кроватью, осматриваю составленные у стены картины, открываю старый встроенный шкаф, но на полках выкрашенных белой краской, как всегда, пусто. И снова направляюсь к дымоходу, чувствую себя полной дурой. потому что знаю, что их там нет. Наконец, тяжело дыша, я прекращаю маниакальные поиски. Меня переполняет отчаяние. Мне нужно им поделиться. Я инстинктивно достаю из кармана телефон и отправляю Бин свой скорбный вопль. Я не могу их найти. Мгновение спустя приходит ответ, и его взвешенный тон, как бальзам мне на рану. Не переживай, Эфиланд. Я уверена, они где-то в доме. Они бы так просто не исчезли. Ещё через секунду приходит досыл. Поезжай домой, если хочешь. Завтра я их поищу и приберу для тебя. Мне даже кажется, я почти уверена, что где-то их видела. О, боже. Где? Я их сама заберу. Мои пальцы летают над клавиатурой. Где? Кажется, проходит почти месяц, прежде чем приходит ответ. Не знаю, просто ощущение. То ли на полке, то ли в шкафу, то ли ещё где. Ты, наверное, сама их переложила и забыла. Так что не паникуй. По скриптам. Вечеринка не кончается. В гостиной устроился диджей. Она рассуждает так спокойно и логично, что я склонна к ней прислушаться. Неужели я сама куда-то их засунула? В последнее время я живу в постоянном стрессе. Возможно, у меня случился провал в памяти. Возможно, я сама отнесла их в другое место и забыла. Я закрываю глаза и напряжённо размышляю. В себе в комнату? Нет. Криста там явно пошарилась бы. Я никогда бы не оставила матрёшек там. В любом случае там сейчас голым-голо. В диванчике под окном. В детстве мы всегда прятали в нём свои сокровища. А что? Это мысль. Я могла положить их туда, а потом забыть. О, господи. Мне хочется броситься вниз и проверить в диванчике. Только не получится, потому что в той комнате обосновался диджей, чтоп его. Это не вечер, а сплошная засада. Снаружи доносится взрыв смеха. Я иду из кладовки через площадку в свою бывшую комнату. Здесь окно выходит прямо в сад. Так вот, они все где. Гости в смокингах и шикарных платьях высыпали из шатра на лужайку. Вот Бин, Гас, Папа, Кристо, Джо. Он беседует с привлекательной женщиной в цветастом платье на бретельках. Сердце начинает щемить. Но я ему твёрдо говорю, чтобы завязывало с этим делом. У меня гудит телефон. Звук гулка разносится по пустой комнате, и я вздрагиваю. Эта Теми прислала сообщение. Ну что, нашла матрёшик? Что-то ты долго. Говорила, хватит 10 минут. Её сообщение напоминает мне о текущей задаче, и я набираю в ответ. Они пропали. Теми уже печатает ответное сообщение, которое вскоре появляется на экране. Облом. Что будешь делать? Я присаживаюсь на подоконник и отвечаю. Думаю, может, они в диванчике под окном. Попасть туда сейчас не могу. Нужно переждать. Через секунду сплывает ответ. Переждать? Эфи, не загоняйся, иди на вечеринку. Я читаю сообщение Теми, и мой подбородок у прямо выпячивается. Я не пойду на вечеринку ни за какие ковришки. Но нужно признать. наблюдая за происходящим внизу, я ощущаю себя слегка неу дел. Ещё нужно признать, что я весьма заинтригована словами про ужин века. По крайней мере, увидеть его одним глазком, я не прочь. Я снова бросаю взгляд на вечеринку, чувствуя себя призраком у окна. Папа стоит на верхней ступеньке лестницы, ведущей на лужайку, подирижёрски помахивая бокалом. Так он делал всегда на наших семейных днях рождения. Гас разговаривает с каким-то незнакомым мужчиной. Бин. А где же Бин? Я приникаю к окну, высматривая сестру в шатре, и тут неожиданно замечаю её одиноко стоящей у тисовой изгороди, в укромном месте, скрытом от посторонних глаз. Не хочет тусить? Что ж, её можно понять. Я смотрю на Бин, и тут её плечи внезапно сотрясаются. И я, удовлетворённо ухмыляюсь, готова поспорить, что Криста сморозила какую-то дичь, и Бин метнулась в сторонку. чтобы как следует посмеяться. Но когда она поворачивается, ухмылка сползает с моего лица, потому что Бин не смеётся. Она плачет. Почему Бин плачет? В смятении я наблюдаю за тем, как она дрожа прижимает руки к лицу, как будто не в силах совладать с собой. Затем наконец она промокает глаза платочком, подкрашивает губы, изображает радостную улыбку и снова присоединяется к гостям. Похоже, что никто, кроме меня, даже не заметил её отсутствия перепуганная я мысленно перебираю невинные причины побудившие бин тайно плакать на вечеринке ей грустно покидать зелёные дубы но сестре это очень похоже скрывать чувства и держать лицо или это что-то другое что-то хуже о господи что происходит с моей старшей сестрой и если уж на то пошло что происходит с гасом и что криста собирается объявить за ужином Мне, по заре, нужно знать. Я прислоняюсь головой к прохладному окну и наблюдаю за тем, как от моего дыхания затуманивается стекло. В груди нарастает чувство отчаяния. Предполагалось, что я приду сюда за куклами и пронесусь по дому подобно молнии. Я не буду подслушивать разговоры, вызывающие беспокойство, не буду переживать за сестру, не буду жалеть о том, что не участвую в вечеринке, не буду гадать, что произойдёт за ужином. Мне нужно уйти, твёрдо говорю себе я. прямо сейчас организовать бин на поиски матрёшек выбраться из дома и часать до станции во все лопатки потом сесть на поезд до Лондона и забыть всё как страшный сон я уже выбилась из графика нужно ускориться но почему-то я не могу что-то удерживает меня здесь какая-то сила с которой я не способна бороться пусть эта семья распалась в дребезьги разбилась но это моя распавшаяся В дребезги разбившаяся семья. И я хочу быть здесь, на вечеринке. Наконец признаюсь я себе. Пусть даже невидимкой. Это прощальное ура. Пусть даже никому не весело. Я не могу просто уйти. Но что же делать? Капитулировать и публично объявить, что я здесь? Сама мысль об этом приводит меня в ужас. Придётся просить Кристо о том, чтобы на стол поставили ещё один прибор. Придётся унизительно извиняться. Нет. Ни за что. Этому не бывать. Но тогда как быть? Я выпрямляюсь, по-прежнему наблюдая за тем, как гости в разноцветных нарядах смеются и болтают, не подозревая о том, что за ними подсматривают. И постепенно в моей голове начинает оформляться план. Кристаллизуется отчаянная затея. Да, она безумная. Я признаю это. Но ведь весь этот вечер слегка безумная затея Так что стоит ли удивляться?